Он оказался не один. Увидев, кто с ним, я кинулась к двери. «Лула!» — воскликнула Трина, бросаясь мне навстречу. «Где ты была? Мы тебя искали!» Присоединился к ней Трой. И Лана от восклицания удержалась, буравя меня сердитым взглядом. «Отличный вопрос!» — подала голос госпожа Зубиус. «Я только что задала его вашей подруге. О том, где пропадали вы трое, я тоже хотела бы знать. Три, на трое и Илана молча переглянулись. «Так-так», — сердито прищурис произнесла ректор. «Тоже собрались отмалчиваться. Господин Сильваниус, где вы их нашли?» Блондин заметался взглядом, и я с удивлением обнаружила, что и он не горит желанием отвечать. Впрочем, с этим затруднением Сильваниус справился быстро. «Я нашел их в лесу!» — выпалил он. Меня с самого утра посещала мысль поискать их именно там, ведь на территории леса мало кто бывает, а значит, для злоумышленников это очень удобное место. Вот я и отправился на прогулку, а там они. Он осуждающе посмотрел на стоящую рядом троицу. Те ответили ему не менее теплыми взглядами. Он был смел, как бешеный оборотень. Мрачно произнесла Илана, глядя на него в упор. И отбил носу врага. Ногой. Ногой? Ошарашенно переспросила ректор. Левой. Добавила Илана. Отпинал его, аж свист стоял. Враг бежал посрамленный. А мы пришли сюда, ибо узнали, что вы волнуетесь. Ректор Зубиус напряглась, селись понять, как реагировать на подобные слова. И тут на помощь Илане пришел Трой. Это было очень сурово. «Господин Сильваниус не пожалел силы, достоин награды. Лучше бы сразу памятник, но я уверен, он согласится взять деньгами. Верно же, господин Сильваниус?» Ректор, все еще пребывая в растерянности, уставилась на блондина. Остальные присоединились. Сильваниус икнул, покраснел, а потом решительно воскликнул. «Да, я положил все силы, чтобы их освободить, и думаю...» что достоин награды. «Конечно, конечно!» — воскликнула госпожа Зубиус. «Ваше участие не останется без внимания. Завтра же об этом узнает вся Академия». «А мы поможем!» — добавил Трой зловещи. «Не стоит!» Сильваниус глянул на него совсем уж злобно. «Стоит!» — вклинилась Трина. Ее мрачный прищур не сулил ничего хорошего. «Академия должна знать своих героев. Истинный героизм. Скромности!» Задрав подбородок, заявил блондин. Я опустила взгляд и заметила, что руки у него слегка дрожат. Мне не нужна излишняя слава. «Позвольте мне самой определить меру благодарности», заявила госпожа Зубиус. «И будьте добры изложить детали. Я до сих пор так и не услышала никаких подробностей». А можно водички, произнесла Трина жалобно. Очень пить хочется. Конечно, одну минуту. Сразу же смягчилась ректор и поспешила к окну, где на буфетном столике расположились чайные принадлежности и графин с водой. Стоило ей отвернуться, как Илана, сделав зверское лицо, сунула под нос со свой крепкий и сцарапанный кулак. Блондин побледнел и отшатнулся а я насторожилась. О нелюбви Иланы к Сильваниусу я знала и раньше, но чтобы это выражалось настолько откровенно, что-то здесь было не так. Вручив тринью чашку с водой, ректор усадила нас на диван и затребовала подробностей. Мои друзья, заявив, что все еще потрясены, свесили эту обязанность на Сильваниуса. Тот радости не высказал, но деваться было некуда. «Лес огромен». Начал он издалека. «И, как вы знаете, там очень высокие деревья», — тихонько произнес Трой. Три напихнула его вбок. Сильваниус сделал вид, что не услышал и продолжил. «В лесу не рекомендуется гулять. По некоторым причинам. Так вот, я решил, что это именно то место, куда отправились наши герои». В последнее слово он вложил столько яда, что я мгновенно почувствовала недовольство друзей. И я решил проверить, не там ли они спрятались. Мы не прятались. Возмутилась Трина, и теперь уже брат украдкой пихнул ее в бок. Не прятались. Повторил Сильванию, взглядя на Илану, и тут же отведя глаза. Злоумышленники похитили их, связали, долго пинали а потом бросили во овраги, засыпав гнилой листвой». Мстительно произнес он. На лицах друзей не дрогнул ни один мускул, но я заметила, каких трудов стоило Илане рожать кулаки. «Но зачем кому-то их похищать? Какой смысл? У вас есть догадки?» — спросила ректор. «Наверное, они кому-то успели здорово насолить», — произнес он мстительно, и я бы не удивился. «Что вы имеете в виду?» Насторожилась ректор. Сильваниус понял, что сболтнул лишнего. «Ну вы же знаете, госпожа Зубиус!» Заюлил он. «Эта компания постоянно что-то устраивает. Например?» Спросил Трой, и я снова насторожилась. В его вопросе слышалось искреннее любопытство, а вот опаски от того, что Сильваниус не удержится и расскажет о наших подвальных приключениях, не было вообще. Он что? Забыл? Да, господин Сильваниус, мне бы тоже хотелось подробностей. Что вы имеете в виду? произнесла ректор. Сильваниус пошел пятнами. Было видно, что его распирает от желания все ей рассказать. И я была почти уверена, что он так и сделает. Запретные занятия! Выпалил он. Я застыла. Вот оно. Началось. И какие же? Ректор повела носом, словно гончая, взявшая след. Это был конец, полный конец всем нашим тайным планам. Путь в подвал будет для нас окончательно закрыт, а может, госпожа Зубиус и что похуже придумает. Они занимались тем, чем не положено заниматься первокурсникам. Я знаю, что чары перемещения и маскировки проходят гораздо позднее. Это она их учила. Палец Сильваниуса указал на Илану и тотчас задымился. Блондин взвизгнул, замотал рукой и сунул пострадавшую часть в рот. Кодекс поведения, пункт 3, параграф 5. Не тычь пальцем в другого человека. Отчеканила Илана. И ее взглядом можно было взрывать горы. Адептка Кривич права. Произнесла ректор, глянув на Сильваниуса осуждающе. «Дайте-ка сюда вашу руку». «Но я... ну вы же сами...» «Руку...» Рявкнула ректор, вынуждая его замолчать. Сильваниус повиновался. Палец был красный, обожженный и весь в слюнях. Брезгливо скривившись, ректор плеснула на него воды из графина, пробормотала заклинание, и краснота начала спадать. «Все равно болит...» «Пожаловался Сильваниус...» «Сами виноваты...» Заявила ректор. Правила нужно соблюдать. Но я... Вскинулся балаблондин и тут же умолк под ее суровым взглядом. Итак, подытожила госпожа Зубиус. По вашей версии, господин Сильваниус, адептов кто-то похитил, а потом бросил в лесу. Вы молодец, спасли их от неминуемой гибели. Теперь я хотела бы услышать версию другой стороны. Адепты Ханрини, адептка Кривич. Будьте любезны. Друзья переглянулись. Я расскажу. Нехотя вызвала Силана, Только я ничего не помню. Я пила чай, потом кто-то стукнул меня по голове, потом я очнулась в лесу рядом с ними. Она кивнула на брата с сестрой. Чуть позже появился господин Сильваниус и привел нас сюда. Все. Ректор нахмурилась. И никаких деталей. «Увы!» «А с вами что было?» Обратилась ректор к двойняшкам. «Абсолютно то же самое», заявил Трой. «В точности!» «Тоже пили чай?» Трой кивнул. «И вы?» Ректор посмотрела на Трину. «Да, госпожа Зубиус, мы вместе его пили». «И что это был за чай, позвольте узнать?» «Друзья переглянулись?» «Обычный, с яблоневым цветом». Пожала плечами Илана. «И где же вы, скажите на милость, взяли осенью яблоневый цвет?» Это был полный провал. «Это мой. Из дома привезла!» Воскликнула я торопливо. Весной насушила. «Мы дома очень любим пить чай с яблоневыми цветами. Вот я и прихватила с собой, когда поступать ехала». Я искренне надеялась, что ректор не попросит поделиться потому что никакого чая у меня, естественно, не было, как и привычки его пить. Ректор посмотрела на меня неодобрительно. «А вас, адептка Миляна, мы поговорим отдельно. А пока не мешайте». И она снова взялась за моих друзей. «Итак, вы пили чай, а потом кто-то стукнул вас по голове. Всех троих? Одновременно? И никто ничего не заметил? Ну почему же? произнес Трой. Я видел. Кого-то. Или что-то. Словно тель мелькнула, а потом удар и темнота. Он дотронулся до затылка и поморщился. «Да», — кивнула Трина. «Я тоже видела тень. Думала, показалось, а потом бац, и я уже в лесу. Ничего не помню». «Ясно». Вздохнув, ответила ректор Зубиус и повернулась ко мне. «А что расскажете нам вы, адепт Камеляна? Где вы были? И почему ваша комната оказалась завалена соломой? И что за разгром случился в холле общежития?» И я поняла, что попалась. Я надеялась, что друзья придут мне на помощь, но те даже и не подумали. Трой смотрел с любопытством, и Лана с вызовом. Три нахмурилась, что-то обдумывая. «Солома?» – переспросила я. «Солома?» «Полная комната. Вы там что, лошадь держать собирались?» Воскликнула госпожа Зубиус. Я посмотрела на Илану и отвернулась, заметив предостережение во взгляде. «Лошадь? Нет, что вы, мы...» «Отрабатывали чары перемещения», — сказала Трина. «Опять?» — воскликнула ректор. «Я же вам запретила этим заниматься». «Да что и будет, соломе-то!» «Соломи не будет, а вам?» «Да что с нами случится?» Удивился Трой. «Это же элементарные чары. Чего там не уметь?» Трина снова пихнула его в бок. Он пихнул ее в ответ. Элементарный для второго курса. А вы только начали постигать азы магии». «Да мы!» Начал была Трой, но тут вмешалась Илана. «Госпожа ректор, я за ними присматривала». «Вот то-то и оно. А я, вам помнится, запретила это делать». «Запретили присматривать за менее опытными коллегами?» С нехорошей интонацией переспросила Илана. Ректор на секунду замерла, а потом гневно воскликнула. «Не передергивайте. Вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Лучше объясните, чем вам кактус не угодил в холле. Зачем вы его сломали? Тоже переместить хотели?» Кактус мы не трогали. Он сам упал. Сказала Трина. Сам. подакнул Трой. Или кто-то его толкнул. Возможно, злоумышленники, когда тащили наши бездыханные тела на улицу. Так-так. Произнесла ректор. Кстати, о телах. Она вперила в меня суровый взгляд. Так где же вы все-таки были, адептка Камиляна? Господин Сильваниус нашел только ваших друзей. «Где вас носила?» «Меня?» «Я попыталась придумать хоть что-то, но в голову упорно ничего не шло». «Вас?» «Я... не помню». «Что за коллективная амнезия? Вы тоже пили чай?» Я кивнула, и ректор решительно заявила. «Не пейте больше. С этим вашим чаем явно что-то не в порядке. Сдайте-ка мне его для проверки». «Не могу». Я развела руками. Это были остатки. А где именно вы его пили? Никаких чайников я в вашей комнате не увидела. Наверное, тот, кто нас похитил, все убрал. Предположил Трой. Хотите сказать, что злоумышленник умудрился подсыпать что-то в ваш чай? Не знаю. Ответил Трой. Ничего-то вы не знаете. Рассердилась ректор. И не помните. Просто невероятно. «Госпожа ректор, можно мы пойдем?» Жалобно попросила Трина. «Мы так устали, сил нет». Госпожа Зубиус вздохнула. «Ладно, идите. Я подумаю, что с вами делать. И не забудьте выполнить домашние задания за пропущенные дни». Фух. Отбились. Выдохнул Трой, когда мы оказались на улице. «Рано радуешься», — сказала Илана. Если за прошедшее время эта женщина не изменилась, то нас ждет большой и неприятный сюрприз. «Ты о ректоре?» — спросила я. И Лана кивнула. «Она обязательно что-нибудь придумает. Да еще и с этим типом под боком. Так что расслабляться не стоит. А ты, между прочим, чуть нас не выдал». Она сердито посмотрела на Троя. «Да ладно!» — махнул рукой тот. «Ничего они нам не сделают». Кстати,. Спросила я. «А где на самом деле вы были?» «За тобой пошли», — ответила Трина. «А там он. Пришлось вернуться». «О том, кто такой он, я догадалась сама». Мы спустились с крыльца и завернули за угол. «О!» — произнес Трой, останавливаясь. «А где?» — начал он и замок, получив еще один тычок вбок. «Нету». «Сказала я, снимая амулет и засовывая его в карман. Говорила же, сад засох, и его теперь никто не видит. А теперь живо признавайтесь, где мои друзья?» Магическая сила, которую теперь ничто не сдерживала, шевельнулась, словно огромная змея, и подняла голову.